Записки хозяина В уставшем от зимней тягости лесу, когда еще не распустились проснувшиеся почки, когда горестные пни зимней порубки еще не дали поросль, но уже плачут, когда мертвые бурые листья лежат пластом, когда голые ветви еще не шелестят, а лишь потихоньку трогают друг друга, неожиданно Донесся запах подснежник. еле-еле заметный, но это запах пробуждающейся жизни, и потому он трепетно радостный, хотя почти и неощутим. Смотрю вокруг. Оказалось, он рядом. Стоит на земле цветок, крохотная капля голубого неба, такой простой и откровенный первовестник радости и счастья, кому оно положено и доступно. Но для каждого, и счастливого, и несчастного, он сейчас украшение жизни. Вот так и среди нас, человеков, есть скромные люди с чистым сердцем, незаметные и маленькие, но с огромной душой. Они-то и украшают жизнь, вмещая в себе все лучшее, что есть в человечестве. Доброту, простоту, доверие. Так и подснежник кажется капелькой неба на земле. А через несколько дней вчера мы были с Бимом на том же месте. Небо окропило лес уже тысячами голубых капель. Ищу, высматриваю, где же он, тот самый первый, самый смелый? Кажется, вот он. Он или не он? Не знаю. Их так много, что того уже не заметишь, не найти. Затерялся среди идущих за ним, смешался с ними. А ведь он такой маленький, но героический, такой тихий, но до того напористый, что, кажется, именно его испугались последние заморозки. Сдались выбросив ранней зарей белый флаг последнего иния на опушке. Жизнь идет. Абиму ничего из этого недоступно понять. Даже обиделся в первый раз, заревновал. Впрочем, когда уже было много цветов, он и тогда не обращал на них внимания. При Натаске же вел себя не ахти, расстроился без ружья. Мы с ним на разных ступенях развития, но очень и очень близки. Природа творит по устойчивому закону необходимость одного в другом. Начиная с простейших и кончая высокоразвитой жизнью, везде этот закон. Разве смог бы я вынести столь жуткое одиночество, если бы не было Бима? Как она была мне необходима! Она тоже любила подснежники. Прошлое как сон. А не сон ли настоящее? Не сон ли это вчерашний весенний лес с голубизной на земле? Что ж, голубые сны — божественно-целительное лекарство, пусть и временное. Конечно, временное. Ибо если бы даже и писатели проповедовали только голубые сны, уходя от серого цвета, то человечество перестало бы беспокоиться о будущем, приняв настоящее как вечное и в будущем. Удел обреченности во времени и состоит в том, что настоящее должно стать только прошлым не во власти человека приказать «Солнце, остановись!» Время неостановимо, неудержимо и неумолимо. Все во времени и движении. А тот, кто ищет только устойчивого голубого покоя, тот весь уже в прошлом. Будь он молодым родителем о себе или престарелым, возраст не имеет значения. Голубое — Имеет свой звук. Оно звучит как покой, забвение, но только временное. Всего лишь для отдыха. Такие минуты никогда не надо пропускать. Если бы я был писателем, то обязательно обратился бы так. О, беспокойный человек! Слава тебе вовеки, думающему! страдающему ради будущего. Если тебе захочется отдохнуть душой, иди ранней весной в лес к подснежникам, и ты увидишь прекрасный сон действительности. Иди скорее. Через несколько дней подснежников может и не быть, а ты не сумеешь запомнить волшебство видения, подаренного природой. «Иди отдохни, подснежники к счастью», — говорят в народе. Абим дрыхнет и видит сон, подпрыгивает ногами, бежит во сне. Этому подснежнике до да лампочки голубой он видит только серым. Так уж устроено зрение у собаки. Природа создала как бы очернителя действительности. Пойди убеди его, милого друга, чтобы он видел с точки зрения человека. Хоть голову отруби, а видеть будет по-своему. Вполне самостоятельный пес.